Эпилог. 6 лет спустя. Света. Маришка, утолив основной голод, уже не сосала, а больше баловалась. Прикусывала своими первыми крохотными, но очень острыми зубками мой истерзанный сосок и хитро щурилась и огукала на мою закономерную реакцию. Легкий ветерок шуршал полупрозрачными полотнами штор, обрамляющих проемы памятной беседки, а с берега доносились приглушенные голоса мужа и сына. Покачивая дочку, я попыталась ее убаюкать и даже отвоевала измусоленный сосок, но малышка была настороже. Стоило Маришке закрыть глаза, я порывалась уложить ее в стоящую рядом коляску, но она тут же просыпалась и приходилось повторять все уловки снова. Через какое-то время я сдалась и, накинув на голову малышке легкую панамку, вышла из беседки и пошла к пирсу. Рыжая головка Амира блестела на солнце, а непослушную челку трепетал ветер. Как я шутила когда-то, наш сын родился золотым, а наши с Семеном отношения с появлением малыша окрепли еще больше. Мы дополняли друг друга, понимали и поддерживали. Муж не стал мягче или уступчивее, просто я научилась его понимать. Не всегда его недовольство означало злость, а чаще беспокойство. Поддерживая его авторитет, я всегда оставалась любимой и желанной. Сын, как по заказу, родился ровно через 9 месяцев после нашей свадьбы, а через год Семен заговорил о прибавлении. Сначала я ортачилась, пытаясь разорваться между любимой семьей и интересной работой, а когда сдалась, беременность все никак не наступала. Мы изобили тревогу через год безуспешных попыток, но врачи разводили руками и, не найдя серьезных проблем, просто советовали подождать. Работа вдруг перестала приносить былую радость, а меня замкнуло на желании срочно забеременеть. Постепенно неудача сменилась разочарованием и страхом, и муж сам настоял на том, чтобы я отвлеклась. А мир к тому времени уже подрос и не нуждался в моем постоянном присутствии, поэтому я погрузилась в новые проекты и всего за пару лет приумножила обороты компании в несколько раз. По иронии судьбы, забыв о прежних планах, я не сразу заметила, что во мне растет новая жизнь. Заметил муж. Тут же посадил меня дома и окружил заботой и любовью. Теперь я не думала о бизнесе, приняв решение посвятить всю себя мужу и детям. Маришка родилась в срок здоровым и крепким младенцем, и на этот раз малышка унаследовала черты своего счастливого папаши, начиная внешностью, заканчивая характером. Приближаясь к пирсу, замедлила шаг и прислушалась. Мои мужчины о чем-то горячо спорили, и наше приближение заметили не сразу. «Я тебя предупреждал!» Проворчал Семен, и, сменив червяка, протянул удочку сыну. «А вдруг получится?» Отозвался Амир, и, оглянувшись, скользнул по мне беспокойным взглядом. Остановил свое внимание на сестре, нахмурился и, потупив взгляд, деловито протараторил. «Мам, зачем ты ее сюда? Тут ветер и солнце печет. Маленькая она еще, чтобы на рыбалку с нами ходить». Я сдержанно улыбнулась и, переглянувшись с Семеном, хихикнула. На имени Амир настояла наша кавказская бабушка, а я не стала спорить. Да и имя показалось красивым и необычным, особенно в сочетании с отчеством. сын унаследовал мои рыжие кудри, нелепые веснушки и цвет глаз. Но вот характер, упорный, принципиальный, не в меру взрослый, серьезный, Амир взял на себя роль старшего брата со всей ответственностью. «Тепло же!» Попыталась я оправдаться, но семён глянул на меня с каким-то скрытым намеком и, кивнув на сопящего сына, поиграл бровями. Сообразив, что подошла не вовремя, немного попятилась и, кашлянув, задумчиво протянула. — Но если мы мешаем, то... — Вовсе нет. Поспешно выпалил Амир и, просканировав Семена подозрительным взглядом, сознался. — Просто папа кое-что сказал, а я решил проверить. Но он говорит, что еще рано и ничего не получится. «Но ты все равно не успокоишься». Сделав соответствующие выводы, подытожила я и, глянув на мужа, который почему-то выглядел немного виноватым, осторожно поинтересовалась. «А что именно?» — сказал папа. Прежде чем ответить, мой невмер взрослый сын приглянулся с Семеном и, получив утвердительный кивок, покраснел. Торопить я его не стала, понимая, что вопрос, похоже, действительно важный, но совсем не ожидала, что тема коснется именно этого. «Ну, я...» Сын смущенно опустил взгляд и, шмыгнув носом, поделился. Я спросил, откуда берутся дети. И аккуратно поторопила я, чувствуя, что невольно краснею. А папа сказал, что когда я вырасту и поймаю свою золотую рыбку, то получу ответ. Заикаясь завершил сына, я оглянула на Семена и, вскинув брови, хмыкнула. «Вот, рыбку ловим», — виновато добавил муж и, кивнув на озеро, пожал плечами. «Не уверен, что здесь такие водятся, но...» Спокойно, глянув из-под лобья, перебил сын и, тряхнув рыжей челкой, торжественно сообщил. «Я наших рыбок сюда выпустил. Одну точно поймаю». Сдержаться было невероятно сложно, поэтому, пользуясь тем, что сын полностью поглощен созерцанием водной глади, я закатила глаза и прикусила щеку изнутри, чтобы не рассмеяться. семён оказался менее стойким. Упершись локтем на колени, он закрыл пятерню лицо и, издав непонятный звук, больше похожий на стон, забавно хрюкнул. Потом его плечи затряслись, а хрюканье сменилось раскатистым хохотом. Сын окинул из родителя взглядом, полным терпеливого снисхождения, и, поджав губы, закинул удочку чуть дальше. Подойдя ближе, я присела рядом с сыном и, устроив уснувшуюся дочь поудобнее, взерошила рыжие волосики моего маленького мужчины. «Сынок, папа прав», — начала вкратчиво и, указав рукой на воду, пояснила. «Тебе, как и рыбкам, надо вырасти, а у тебя пока есть более серьезное дело». «Какое?» — буркнул сын, смерив меня взглядом, покраснел. «Быть самым лучшим старшим братом», — отозвалась я и, покачивая захныкавшую дочку, добавила. «Маришка скоро начнет ходить, и ей понадобится твоя помощь и защита». «С чего вдруг такое доверие?» Стараясь скрыть гордость и заинтересованность, проворчал Амир. «Нам с папой будет некогда». Незаметно косясь на мужа, продолжила я и, выдержав паузу, напомнила. «Помнишь, ты просил братика?» «Конечно!» — радостно встрепенулся сын, а муж, вскинув на меня шокированный взгляд, похоже, даже дышать перестал. «Ну вот мы и решили, что уже пора и скоро...» «Когда ты узнала?» — перебил семён отшвырнув удочку подгреб меня ближе, устраивая вместе со спящей дочкой на своих коленях. «Сегодня утром», — прошептала я, улыбнувшись, опустила взгляд, добавив едва слышно. «Не знаю, мальчик ли это, но, надеюсь...» «Так чего же мы тут сидим? Надо комнату готовить!» Возмутился сын и, встав, побежал к беседке. Прикатил к пирсу коляску и, дождавшись, когда мы уложим в нее спящую маришку повез ее к дому. «Сын, а как же рыбки?» Едва сдерживая улыбку, поинтересовался Семен. — Рано еще, пусть растут. Даже не обернувшись, отмахнулся сын. Проводив детей взглядом, муж притянул меня к себе и, поцеловав губы, довольно заурчал. — Ты рад, родной? — пролепетала я, млея в крепких объятиях. — Нет, не рад, любимая. Я счастлив, рыбка моя. Ты исполнила еще одно мое желание, а ты мое.